Глава 10 Месяц назад. Кейт сидела за столом, заполняя ненавистные документы. Даже Таня уже вернулась и жила в перспектив хаус целых три недели, а Кейт до сих пор не могла разобраться с бумагами. Девушка вернулась, как будто и не уходила. Просто приехала однажды утром со своим чемоданчиком и, как ни в чем не бывало, сразу поинтересовалась у Тома, что на ланч. «Было здорово снова видеть ее здесь». «Кто это? Лидия?» Кейт с удивлением обернулась. Она не слышала, как вошла Таня. «Что, прости?» Этот Танин вопрос застал Кейт врасплох. «Кто такая Лидия? Ты всю прошлую ночь кричала ее имя во сне. Я сначала подумала, что лучше тебя разбудить и отвезти в комнату, «Но ты так сладко спала, и я не решилась», — пожала плечами девушка. «Спасибо большое, что не стала меня обудить, Таня. Это было очень мило. Должно быть, я смотрела какую-то чепуху по телеку и задремала», — смущенно произнесла Кейт. «Так кто это? Кто? Лидия, ты о ней раньше никогда не говорила». Кейт сделала резкий вдох и выпалила. «Моя дочь». «Твоя дочь?» Не знала, что у тебя есть дети. И где она теперь? Кейт проглотила ком в горле. Только представьте себе, Таня не имела никакого понятия о том, что у Кейт есть самый лучший в мире сын и самая лучшая в мире дочь. Девушка не знала, что каждый раз, принимая душ, Кейт дотрагивалась до растяжек на животе с радостью, вспоминая какое-то счастье быть матерью. лидии и Доминик были лучшим, что Кейт сделала в этом мире, а Таня, жившая с ней под одной крышей несколько недель, об их существовании даже не знала. — Я... ну... Она живёт в Холтоне, это в Северном Йоркшире, у своей тёти, то есть моей сестры. — Вы видитесь хотя бы изредка? Как обычно, Таня расспрашивала Кейт с предельной откровенностью. В мире, где она выросла, все вопросы задавались прямо и по делу, никакой деликатности и прочей чепухи. Подсела, залетела, подцепила какую-нибудь заразу. Да где тебя черти носит? Для Тани задать подобный вопрос было обычным делом. На самом деле нет. Вообще нет. И довольно давно, — ответила Кейт. Ей было тяжело говорить все это. Странно. «Да-да, это странно. Кейт могла только согласиться. Но Таня не закончила. «Я к тому, что ты обо мне заботишься, как о своем ребенке, вообще нас всех. А со своей дочерью даже не видишься», — выпалила она. «Боже мой, Таня, ты же меня живьем режешь!» Кейт закрыла глаза руками. «Сейчас ей хотелось спрятаться от всего мира». «О, Боже, Кейт, прости! Я не хотела тебя расстроить! Чёрт возьми! И я ведь всё время это делаю!» «Просто я такая глупая, ляпну, как обычно, не подумав!» — извинилась Таня. «Ничего, ты не виновата. Просто эта ужасная действительность преследует меня всё время. Я скучаю по ней, Таня, и по сыну Доминику. Я скучаю по ним ужасно!» — всхлипнула Кейт. Таня пожала плечами. «Я никогда этого не пойму. Моя мать — редкостное дерьмо. Я могу видеться с ней, когда захочу, но предпочитаю лишний раз о ней даже не думать. Но ты совсем другая. Ты потрясающая. Если бы у меня была такая мама, как ты, я бы ее никуда от себя не отпускала». «А вдруг твоя мама переживает то же, что и я?» Вдруг она хочет тебя видеть, а тебя нет. Ты можешь позвонить ей в любое время, Таня, ты знаешь это, или написать письмо. Ты даже можешь пригласить ее сюда, места всем хватит, — улыбнулась Кейт. Взгляд Тани стал более жестким. Она уставилась на Кейт, на какое-то мгновение в комнате стало тихо. Потом Таня заговорила. — Последний раз мы виделись с мамой в тот вечер, когда меня арестовали. В дверь стучали полицейские, и она наорала на меня, что её разбудили. Я пришла к ней в комнату. Там жутко воняло, посреди маминой кровати развалился этот старый грязный хряк, отрубился напрочь. У бани накурились в хлам, и её старый хрыч был в отключке». На полу валялась пепельница с окурком. Кто-то из них его бросил и забыл. Ну, знаешь, когда куришь в постели и засыпаешь, окурок выпадает из руки. Я очень испугалась. Мама могла бы спалить весь чертов дом. В общем, уже не помню, что я тогда думала, но была по уши в дерьме. Раньше мне такое сходило с рук, но я знала, что в этот раз меня точно арестуют, Кейт. Мне было страшно. Я просила ее «помоги мне, мама». И, зная, что она ответила, эта чёртова идиотка закурила ещё одну сигарету и сказала, «Убирайся отсюда!» С тех пор мы не виделись. Моя мать никогда не принимала участия в моей жизни ни разу обо мне не позаботилась. Я себя ненавижу за то, что тогда попросила у неё помощи. Не думаю, что она сидит у телефона и ждёт, когда я позвоню. «Да ей совершенно насрать, Кейт!» И всегда так было. В воздухе повисла тишина, пока обе пытались переварить сказанное. Кейт никогда не знала недостатка в любви со стороны своей матери, но таняну ситуацию она понимала и поэтому не могла ей не сочувствовать. «Ну, хоть я не твоя родная мама, скажу тебе, я по-настоящему горжусь тем, какой ты стала». Всего месяц назад твоя жизнь была сущим адом, а теперь весь мир открыт для тебя. Какой бы путь ты ни выбрала, я уверена, ты пойдешь далеко, — заверила ее Кейт. «Да знаешь, я и не хочу далеко пойти. Я просто хочу быть как все. Пусть у меня просто будет спокойная и размеренная жизнь и постоянная работа. «Еще я хочу кофемашину, вроде той, что стоит в пабе. Там такой вкусный кофе получается», — сказала Таня, улыбаясь. «И у тебя она будет. Будет все, что ты хочешь», — с уверенностью произнесла Кейт. «Доброе утро!» — с черного входа пришел Том. В руках он держал корзинку со свежими овощами. «Сегодня...» «Я приготовлю мою фирменную овощную лазанью», — произнёс он с ужасным итальянским акцентом. Все трое расхохотались. Наткнулся в порту Народни, как обычно драит свою яхту до блеска. Удалось у него всё это купить с большой скидкой. Полдня, правда, угробил на это. «Ну и хорошо. Не поможешь мне, Таня?» «Всё это само себя не порежет», — улыбнулся Том. «Конечно!» — Таня слезла со стула и осторожно взяла маленький нож для резки овощей. «Сразу предупреждаю, повар из меня никакой. Максимум, на что я способна, рецепты из...» «На старт, внимание, готовим!» — хихикнула она. По лестнице спустилась Стейси, собиравшаяся пойти прогуляться. Она услышала последнюю фразу и расхохоталась. «На старт, внимание, готовим!» «Боже! Одна из бывших Дженниса обожала эту передачу, хотя тоже готовить не умела нифига. Он часто о рассказывал. Я смеялась до слез. «Пара пустяков на самом деле. Девочка моя, я научу тебя готовить, и ты сможешь применить все эти знания, когда у тебя будет своя кухня», — торжественно объявил Том. Они со Стейси и Тани уставились на Кейт. Том подмигнул своей работодательнице. Таня просияла, ей определенно нравилась мысль о собственной кухне, где она будет готовить блюда Тома. Ей не терпелось приступить. После обеда Кит захотелось вздремнуть. Все ее мысли были о Лиде и о том, что будет завтра. И хотя с поездкой в Бристоль все было уже решено, женщина все еще сомневалась, стоит ли ей появляться на выставке дочери. Она могла вызвать настоящий переполох, и что-то могло пойти совсем не по сценарию. И вдруг Кейт проснулась в холодном поту. Ей приснилось нечто страшное. Она снова услышала строчки из песни, которую, как она думала, смогла прогнать из памяти навсегда. «Знай, моя милая, нужно желанной быть для супруга всегда. Только не мрачной и не жеманной. может он бросить тогда». Проснувшись, Кейт сразу же испытал огромное облегчение. «Это просто дурной сон. Все хорошо. Марка больше не было больше он не сможет причинить ей боль никогда». Кейт села на постели обхватив руками колени. Пальцы правой руки оказались на бедрах, Пробежав по шрамам, женщина вздрогнула. Всякий раз, когда Кейт снились подобные кошмары, следующие пару часов после пробуждения у нее тряслись руки и дрожал голос. Где-то в глубине души ждали своего часа воспоминания о ее прошлой жизни. Выпив свежесваренного кофе, Кейт отправилась в сад, чувствуя прикосновение утреннего солнца. Здесь было множество непонятных тропинок, а растительность была густой и неухоженной, но это гораздо больше нравилось женщине, чем она прогнала прочь от себя воспоминания об идеальных лужайках брайерс с их восхитительно одинаковыми розовыми кустами. Кейт трясло. Остановившись около бельевой веревки, она провела ладонью по влажной простыне, словно парус, развивавшийся на ветру корниша. Кит уже несколько лет не прикасалась к постельному белью. Это было первым кардинальным изменением в ее жизни. Вторым стала возможность носить джинсы каждый день. Женщина спустилась по крутой тропинке вниз к морю и расстелила на песке одеяло. Она раскрыла книгу, которую сейчас читала. «Любовь и жизнь дьяволиции» Фэй Уэлдон. Быстро нашла страницу, на которой остановилась. Теперь у нее была закладка. Одна из старых открыток — прямоугольный кусочек картона с нарисованным на нем розовым кроликом, усыпанным блесками. Кейт стала грустно. Она провела подушечкой указательного пальца по нацарапанному неровным детским почерком поздравлению. «С днем рождения, мамочка!» Кейт переполняли гордость и печаль. Как же Кейт любила, когда ее дети называли ее мамочкой! Как же она поэтому скучала! Вокруг надписи Лиди было множество отпечатков губ. Когда она нацарапала эти слова своей крошечной ручкой, жизнь ее состояла сплошь из радости, и мир вокруг казался идеальным. Это было еще тогда, когда ее крошка не знала... Что за чудовище обитает рядом с ней, еще до того, как Кейт разрушила их с домом мир? Женщина вспомнила слова из их последнего разговора с Лидией, врезавшиеся в память навсегда слова. «Иногда, мам, я и вовсе притворяюсь, что вы с папой умерли, и тогда становится чуть полегче. Выдумываю, что вы погибли в автомобильной катастрофе».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 Может быть, тут и не было так красиво, как на Санта-Лючеи, но в каком-то смысле здесь было даже лучше, потому что этот пляж принадлежал Кейт. Это было ее особенное, тайное место, куда она всегда могла прийти. Место, которое принадлежало ей, а не какой-нибудь богатой корпорации. И так будет всегда. Бристоль казался городом полным суеты, настоящим людским муравейником — Или, быть может, Кейт просто проецировала на это место свое сильное волнение. В Пенмарине всегда было спокойно и тихо. Как раз как Кейт любит. Бристоль же был совершенно иным. Ей нравилось видеть студентов местного университета группами, разместившихся у входа в его здание, так как это обычно делают молодые и беспечные люди. Ей было забавно думать, что эти ребята не хотели носить школьную форму, А теперь подсознательно одевались, как все вокруг. Возможно, вскоре девушки-студентки снова поменяют мировоззрение и превратятся в тех шикарно одетых дамочек, что снуют туда-сюда по главной улице. Кейт, Наташа и Дженнис договорились встретиться в ресторанчике «Браунс», одном из самых известных мест Бристоля. Они устроились снаружи, рядом со ступеньками – Официант фарточки принёс кувшин, пимс и рыбу с картофелем. Но Кейт не могла перестать думать о предстоящей встрече с дочерью. Она принимала за Лидию кого-то в толпе по меньшей мере дважды, и сердце её начинало выскакивать из груди. Женщине не терпелось поскорее попасть в галерею увидеть работы Лидии, чтобы покончить с ожиданием. — Как дела, подруга? Как и всегда, Дженнис переживала не меньше, чем сама Кейт. Кейт заколебалась. А как у нее дела? «Я нервничаю, предвкушаю, боюсь и снова нервничаю», — пробурчала она. Наташа положила руку на плечо Кейт. «Все будет хорошо. Мы же здесь, с тобой». Кейт кивнула, но слова утешения от Наташи ей не очень-то помогли. «Вдруг она рядом, совсем рядом». «В паре шагов от меня», — прошептала Кейт, обращаясь скорее к самой себе, чем к подругам. Дженнис отправилась разведать обстановку, а Кейт и Наташа сгорали от нетерпения на улице, дожидаясь, пока она вернется. Несколько минут, в течение которых ее не было, Кейт показались прямо-таки вечностью. «Так вот...» Я спросила шикарную мадам на ресепшене, и та рассказала мне, что художница почтит нас своим присутствием на официальной церемонии открытия выставки вечером в среду, а потом появится в четверг, и все. «Так как сегодня вторник, я считаю, что нам просто очень повезло», — выпалила Дженнис. Кейт просияла. «Да, пойдем». «Ты точно в этом уверена, милая?» — спросила Наташа. Кому, как не ей, было лучше всех знать, что подчас художник показывает на картинах совсем нелицеприятные вещи. Она не была уверена, что Кейт не увидит на работах дочери чего-то такого, чего она там видеть не должна, и переживала за подругу. — Да, всё хорошо, я готова, — ринулась Кейт в атаку. Галерея находилась в очень красивом здании. Тут были высокие потолки, мраморный пол, огромные колонны и гигантская парадная лестница. Кейт восхищалась висящими на стенах картинами. Да, Лидия выбрала идеальное место для выставки своих работ. Кейт испытывала огромную гордость за дочь, что то удалось устроить выставку в таком потрясающем месте. «Лидия!» У постера, висевшего на втором этаже, Кейт помедлила. Он был таким же, как и листовка, лежавшая у нее в сумочке. Фотография Лидии с ее восхитительной фигурой и прекрасными голубыми глазами. Кейт сделала резкий вдох, не в силах справиться с впечатлением о тех огромных метаморфоз, что за эти годы произошли с ее дочерью. Франческа несколько раз присылала Кейт какие-то размытые фото ее детей, Но сейчас на фотографии перед ней оказалась совсем другая Лидия. Уже невеснущатая милашка с неуклюже чересчур накрашенными глазами. Теперь это была двадцатипятилетняя женщина с собственным изящным стилем. Кит внимательно изучила все работы своей дочери и выучила названия, такие как «Земля уходит из-под ног» и «Прерванная жизнь». У Лидии явно был талант, и с того момента, как Кейт в последний раз видела ее рисунки, она стала рисовать намного лучше. Каждую картину Кейт рассматривала, испытывая смешанные чувства. Ей и нравилось, и одновременно было не очень понятно, что ее дочь вкладывала в то или иное свое творение. Было очень странно находиться здесь, среди работ Лидии. Кейт была уверена, что смогла бы отличить почерк своей дочери, по мельчайшему фрагменту, расслышать ее голос по одному слову в огромной толпе, по одному звуку понять, что ее дочь рядом. Но она даже не представляла, что так легко сможет узнать руку дочери в каждом мазке на этих полотнах. Смелые цвета и современные темы были такой же частью образа Лидии, как ее звонки голоса и чувство юмора. Кейт поняла, что многие из представленных на выставке картин — продолжение тех эскизов, которые ее дочь сделала еще в детстве. Дженнис и Наташа догнали Кейт, когда та стояла около одной из самых больших картин, футов в пятнадцать высотой. Широко улыбаясь, женщина изучала каждый квадратный дюйм полотна. Сложив руки на груди, она радостно разглядывала картину. Ей хотелось кричать от счастья. Наташа посмотрела на подпись «Мой фоновый шум». «Какое интересное название. Как думаешь, что это значит?» Кит повернулась к подруге, которая явно разбиралась в живописи куда лучше ее самой, но с уверенностью произнесла, надеюсь, что поняла смысл произведения правильно. «Это значит я, Таш. Я ее фоновый шум. Не крутая фоновая музыка, которую пускают во всяких там ресторанах, но все же. Я как малиновое варенье или ее любимая подушка». Кейт провела пальцами по холсту. На нем были нарисованы колонки, из которых росли цветы, усики клубники со свежими ягодами, И бельевые прищепки. Картина была очень красивой, и Кейт сразу поняла то, что Лидия пыталась ею сказать. Ее переполняло ощущение абсолютного счастья. «Лидия, моя красавица, умница дочь, я жду тебя».